что когда она вошла в полутемную комнату, глаза ее оказались черными, но потом обнаружил, что ошибся, и это открытие было первым шагом к его гибели. Поздоровавшись, она поздоровалась со мной просто и вежливо, а потом попросила меня снова сесть. Она обратила внимание на то, как темно в комнате, заметив, что осень всегда подступает негаданно. Затем она позвонила, и вошел мальчик-негр. Она пригазала ему принести свет и подкинуть дров в камин, который почти угасал. Слуга вскоре вернулся с семисвечником и поставил его на стол за диваном, где я сидел. Он зажег спичку, но она сказала, «Я сама зажгу свечи. Мне кажется, будто я только вчера сидел на этом диване». Я рассеянно повернул голову, чтобы поглядеть, как она зажигает свечи. Нас разделял только столик. Она склонилась над канделябром и стала подносить спичку к одному фитилю за другим. Она ныгнулась, я видел ее грудь, приподнятую корсетом, но ее веки были опущены и скрывали от меня глаза. Потом она подняла голову и поглядела прямо на меня, стоя, над зажженными свечами, и я вдруг увидел, что глаза у нее совсем не черные. Они были голубые, но такого темно-голубого цвета, что я могу его сравнить лишь с голубизной вечернего неба осенью, когда погода стоит ясная, Луны нет, а звезды только появляются. Я и не прозревал, как огромны эти глаза». Я помню ясно, что повторял про себя. А я и не подозревал, как огромны эти глаза. Повторял медленно, раз за разом, словно пораженный чудом. Потом я почувствовал, что краснею, во рту у меня пересохло, и мое владело желание. Я очень явственно вижу выражение ее лица. Даже сейчас, но не могу его разгадать. Порой мне казалось, что она прячет улыбку, но я не могу этого утверждать. Я могу утверждать только одно, и видит Бог, наш Спаситель, человека на каждом шагу подстерегает вечное проклятие. Я сидел, сжав одной рукой колено, а другой пустой бокал, и чувствовал, что не могу вздохнуть, когда она сказала мужу, стоявшему за моей спиной, дункан «Разве ты не видишь, что у нашего гостя пустой бокал?» Прошел год. Каз, который был много моложе Дункана Трайса и на несколько лет моложе Аннабеллы Трайс, близко сошелся с Дунканом Трайсом и многому у него научился. Дункан Трайс, богач, гуляка, умница и модник, очень любил и веселее был неутомимым приобщил кассы к вину, азартным играм и бегам, но отнюдь не к запретным радостям плоти. Дон Кантрайс страстно и беззаветно любил жену. Когда она входила в комнату, глаза его бесстыдно впивались в неё и я не раз видел, как она отворачивает свои краснелы под имидерским взглядом в присутствии посторонних но, по-моему, он сам не сознавал, что делает, так он был ею пленен. Нет, к запретным радостям плоти Касса приобщили другие молодые люди из окружения Трайсы. Но, несмотря на новые интересы и увлечения, Касс успевал сидеть над книгами. Ему хватало времени, и на них такая у него была тогда сила и выносливость. Так прошел год. Касс часто бывал в доме у Трайсов, но помимо шуток и изъявлений учтивости, не обменялся с Аннабеллой Трайс ни единым словом. В июне один из друзей Дункана Трайса устроил у себя танцы. Дункан Трайс, его жена и Касс вышли в сад и сели в беседке увитой Жасмином. Дункан Трайс вернулся в дом, чтобы привезти всем им пунш, оставив Касса на медине с Анабеллой. Касс заметил вслух, как сладко пахнет жасмин Вдруг у нее вырвалось, голос у нее был низкий, как всегда хрипловатый, но в нем звучала такая горячность, что я поразился. Да-да, слишком сладкой задохнуться можно, я задыхаюсь. И она прижала правую руку к обнаженной груди, вздымавшись над кассетом. Dit is